От Евы до Евы Старики занудны. Кто вообще вслушивается в то, что они говорят? Особенно, если это твои старики. Бабка, дед, бабкина сестра Берта с ее дурацкими партийными собраниями. Старики рассказывают ветхозаветные притчи, интересные одним лишь тараканам на кухне. Старики допотопны, их проблемы ничтожны. Их жалобы смешны. В конце концов, они помирают, и это правильно. Старики должны помирать. А иначе для чего существует заведенный порядок этого мира? И вдруг однажды ты понимаешь, что, собственно, сама превращаешься, ну, не в старуху пока, а как бы это помягче, в женщину в возрасте. что у тебя тут ненароком возникли внучка и внук, дорогие тебе существа, забавные ребятки, которым до тебя, и это так заметно, совершенно нет дела. Моя деловая внучка недавно отрезала посреди какой-то моей высокомудрой тирады. Баба, молчи, а? Мешаешь. И мое первое желание — возразить семилетней засранке, что меня пока вполне слушают полные залы, а читают еще более обширные массы людей, мгновенно разбилась о ее незамутненный взгляд нового человека, представителя нового поколения, свеженькую личность, которая лучше знает, что лично ей понадобится в жизни, который не досуг выслушивать рассуждения бабки, пусть и любимой. И я вспомнила свою бабку Рахиль. «Ташкентское землетрясение» Раньше я писала знаменитое «Ташкентское землетрясение», но с недавних пор поняла, что величие того или иного события связывается с непрочными жизнями переживших его и быстро тускнеет для следующих поколений – Ташкентское землетрясение 1966 года грянуло, когда мне исполнилось 12 лет. Подземные толчки растрясли половину города, в основном, конечно, частную застройку. Саманный домик моего дядьки растрясло изумительно точно, я бы сказала, концептуально точно. Из него вывалилось наружу Одна стена. Целая стена той комнаты, где я спала на топчине, приезжая к бабке на каникулы трамваем. Помню яркое апрельское утро, слегка курящееся над развалинами повсеместно поднятой пылью. Я проснулась на своем топчине и сижу на нем, как на сцене, свесив босые ноги. Снаружи, Стоит во дворе моя бабка Рахиль и, уперев руки в бока, толкует с моими приятелями Мишка и Семкой. — Тёть Рахиля! — тянут они. — Отпустите Динку скорпионов ловить! Скорпионы, потревоженные судорогами почвы, действительно полезли из всех саманных щелей, из-под обломков кирпичей и действительно возникли всюду в огромных количествах. Азия. Мы их ловили в банки или бутылки, заливали спиртом, и это считалось противоядием от укусов. Банку с такой начинкой можно было недурно продать и обогатиться, мороженого накупить, надувных шариков, деревянных свистулек. Занятие весьма опасное, что и говорить, но с каких это пор опасность отпугивала настоящих охотников». «Я вам дам скорпионов!» — вопит моя бабка. «Гляньте на этих паразитов! Такое горе кругом! Люди остались без стен, без крыши, а у них одни удовольствия в голове!» С возрастом начинаешь за возрастом следить. Замечаешь некую цикличность жизни, убийственное обаяние ее бестрепетного хода, ровный бег — Этих валов наплыв, откат, весну, осень. Тихий шелест разговоров давно ушедших стариков С годами разгорается в тебе все ярче, Становится все дороже. И вот сейчас бы ты поговорила, Вот сейчас бы расспросила обо всем, Откуда взялась, как проросла в наследниках Прабабка-цыганка — И что же это за глупость такая, что, потеряв ценную вещь, кольцо или серьгу, или кошелек, например, вытащили, ты радуешься хорошему знаку, отпустили, выходит, тебя там наверху, если взяли деньгами. А потом ты осознаешься слепящей ясностью, что ты есть... Просто звено в этой цепочке рода, просто ячейка генов, просто ступень в бесконечность бесконечных переплетений родственных жизней от Евы до, может быть, другой Евы. И тогда ты мысленно раскидываешь руки, пальцами правой касаясь давно истлевшей руки собственной бабки – а пальцами левой, маленькой, юркой ручки собственной внучки и удовлетворенно понимаешь, ты на месте. Ты там, где даже и умерев, положено тебе стоять во веки веков.